Олесь Бузина. Революция на болоте. Памятка отечественному законодателю. Правовое государство у нас строят, как раньше коммунизм, с тайной надеждой, авось не доживем. Все только и говорят, что о верховенстве закона, а в глубине души желают ему провалиться в тар-тарары вместе с судами и уголовным кодексом. Наш человек знает... Жить не по лжи нельзя. Высшая радость для него – творить все, что взбреден в голову и ни за что не отвечать. Ни один из героев украинских сказок не платил за квартиру, не служил в погранвойсках и даже не ездил по правилам уличного движения. Анархия, мать порядка. Такой лозунг мог родиться только в нашей стране. Как и анекдот про Вуйко, свято уверенного, что убивать москаля можно без риска схлопотать сдачу помните а якщо москаль вас бье о а менеж защ в украине не придерживаются не только международного права но даже простых норм человеческого общежития только наш патриот может верить что дешевый газ бывает за карие очи и черные брови а хорошее отношение за плевок в борщ соседу як бы вы знали як нас не люблять!» Часто жаловались мне национально сведомые упыри, на что получали ответ «А кого любите вы? Поляки для вас – ляхи, евреи – жиды, а все остальные украинцы, кроме вас – зрадники. Чего ж вы хотите?» Каждый из наших граждан настолько убежден в собственной справедливости, что напрочь отрицает ее у другого. Поэтому храмы отечественной фемиды пребывают в запустении. Меньше всего типичный районный суд похож на программу «Судови справы» с Игорем Гадецким. Зайдите и убедитесь. Вместо симпатичного судьи с интеллигентной бородкой – секретарши, дремлющие в канцелярии на засаленных папках. Вместо духа закона – запах принесенного из дому борща. Вместо строгой тишины, в которой пристало взвешивать человеческие вины – мышиная возня никогда не кончающегося ремонта. В зале заседания вас еще может поразить государственный трезуб, прицепленный на бекрень, как шапка разбойника. Сразу чувствуется. В этом месте не жалеют времени на установление истины. Ни о чем другом даже не думают. Гражданские иски тут могут мариновать годами, как во времена тяжбы Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Разве что мостовые перед входом стали заливать асфальтом, лишив свиней конституционного права, принимать ванны в уличных лужах. В остальном же свинство достаточно. Пустячные одельцы с одной газеткой, обозвавшей меня маньяком, мурыжили больше трех лет. Все выясняли, маньяк – это оскорбление или медицинский термин. Редакция газеты практически переселилась в суд. А я был вынужден на время приостановить литературную деятельность, занятую только написанием полного собрания обвинительных речей. Все очень устали. Судья трижды ходила в отпуск, который по закону тянется у нее целых два месяца. Вражи на редактор, то валялся у меня в ногах, умоляя принять отступного, то пророчил, заходясь в истерике, что я плохо кончу. Но я хотел, чтобы все было только по закону, и в результате получил такие свои десять тысяч за нанесенную обиду и в придачу стальные нервы, которым не страшны теперь конец света и дорожные пробки. Но что касается удовольствия, то и я, и проигравшая сторона чувствовали себя жертвами правосудия настолько, что вместе отправились пропивать выплаченные мне деньги в ближайший ресторан, поклявшись, что в следующий раз будем выяснять отношения только на дуэли. Кстати, в шоу Гадецкого инсценировка этой истории заняла 15 минут. На экране все выглядело так, словно процесс «игра» а не повод для преждевременного инфаркта. Попытки навести порядок в нашей правовой системе всегда напоминали генеральную уборку в квартире безумной домохозяйки. Устав от самодержавного гнета, в 1917 году придумали революционную законность. В результате отрубленные человеческие головы стали валяться на улицах, как гнилые арбузы. Не удовлетворившись достигнутым, через 20 лет провели большую чистку выловили всех скрытых троцкистов и японских шпионов, а заодно тех, кто ни слухом, ни духом ничего не знал ни про Троцкого, ни про Японию. «Я не могу быть американским агентом, так как не знаю американского языка», жаловался в ЦК знаменитый революционный матрос дебенко муж первой советской женщины-дипломата Александры Калантай. Но шлепнули и его за то, что плохо учился. А совсем недавно орали «Переми». Бандитам тюрьмы! Причем громче всех те, по ком тюрьма плачет. Коллективная безответственность неизбежно приводит к массовым репрессиям. Для полной справедливости нужно было бы посадить всю страну, а заодно соседнюю, ту, что севернее, не разбираясь, кто в чем виноват. У нас трудно найти праведника, не обманывавшего государства, не грабившего народ, не расхищавшего социалистическую собственность или не добывавшего капиталистическую незаконным путем. Сидеть должны все, кто за старое, кто за новое. Остальные авансом, за преступления, которые могут совершить в будущем, но еще не успели. Одновременно должны действовать судебник Ивана Грозного, сталинская конституция и декларация прав человека, чтобы опричник резал, зная свои права, а не просто так, по вдохновению. Власть... От Бога. Но законы от людей, находящихся при власти, поэтому в них мало божественного. То, что считается преступлением в одни времена, при изменившихся обстоятельствах может оказаться подвигом. В дни мира казнят за то, что поднял руку на соседа, а в дни войны – из-за того, что рука не поднималась. Узаконенный грабеж государством имущества обывателей называется налогом а справедливое уклонение последних от попыток запустить руку в их карман – подрывом общественных институтов. При этом только слепой не видит, что за последние 15 лет власть прочно пересела в «Мерседесы», а обыватель по-прежнему трясется на работу в трамвае или, в лучшем случае, в малолитражке, осторожно уступая «Мерседесам» дорогу. То, что настоящая революция не за горами, не видно пока только верхам. Провернув изящную махинацию под названием «Майдан» и передав руль от кучмы кучмистам, всех окрасов от оранжевого до бело-синего, министры-капиталисты не верят в мозолистую руку рабочего и булыжник пролетариата. Они думают, что желудок пролетария до краев залит дешевым пивом и водкой, но забывают, что однажды этого успокоительного может не хватить. В мире еще много сюрпризов, не ведомствами статистики. Какой-нибудь талантливый жучок за один сезон может погубить посевы ржи и пшеницы. Какая-нибудь сочувствующая революции тля одним махом способна уничтожить плантации хмеля. И тогда я посмотрю на державных мужей, давно продавших госрезерв налево и поставленных роком перед выбором. Что выпускать из остатков урожая? Батоны для старушек или водку для алкоголиков? В любом случае народного гнева не избежать. Ибо пятью хлебами накормить бомжей удалось только Христу, и то многие из осчастливленных погибли в образовавшейся давке. Умный человек сам себе устанавливает правила. Я всегда говорю, судите меня после смерти по каким угодно законам, а при жизни я сам себя судить буду, а заодно и вас.